Триумф поэта Джерри Кори 18 апреля 2002 года. Эта статья не о боксе, а о том, как плохо мы видим, что скрываются за внешностью человека. Я видел чуть ли не все бои Джерри Кори, но и представить себе не мог, что за человеком он был. А потом прочел его стихи и поразился, сколько лиризма было в душе человека, которого я считал только бескомпромиссным мордоворотом. Родившийся на острове самого потомок людоедов, перебравшийся в Новую Зеландию, а затем в США, тяжеловес дэвид Туа, победил американского пуэрториканца Фреса О'Кенда и вернулся в элиту мирового бокса. Вот и еще одно юное дарование обернулось юным разочарованием, а ведь в тяжелом весе сейчас так мало интересных бойцов. Хотя О'Кенда и раньше не производил особого впечатления, все же казалось, что на теперешнем безрыбье он все-таки сумеет чего-нибудь добиться. Но съеденная человечина, видимо, укрепила черепа предков то а потомок эту особенность унаследовал. Восемь раундов О'Кен добил его в одну калитку, только для того, чтобы в девятом пропустить роковой удар. Такое случалось со многими до него, в том числе и с нашим Олегом Маскаевым. Левый хук Дэвида в любую секунду может привести к короткому замыканию в голове противника. Я болел за то Все-таки человек он любопытный, и без него будет скучно свободное от битья людей, время он пишет стихи. Мне как-то попадалась подборка. Впечатление осталось сильное, как будто я бродил в абсолютно темной комнате и все время лобом натыкался на разные предметы мебели. Этакий людоедский романтизм с вкраплениями сюрреализма. Очень познавательно. В стихах, посвященных конкретным боям, чувствовалось что-то отважное. В остальных просто что-то неопределенное, но до крайности энергичное. Баловался в свое время стишками и Мухаммед Али, но если на ринге он был Шекспиром, то в поэзии максимум Ляписом Трубецким. Большинство его виршей представляли собой, как и у последнего, некую строку, которую несчетное количество раз выворачивали в разные стороны. В молодости практически все стихотворные творения Али носили, так сказать, прикладной характер. Он предсказывал, в каком раунде уложит очередного противника, и, как правило, обещание выполнял. Никакой мистики. Просто большинство противников, авторов, мог нокаутировать почти в любом раунде. Поэтому, если он предсказывал нокаут, скажем, в шестом, а противник уже в четвертом был готов упасть, Али еще пару раундов таскал его на себя, затем укладывал, как было обещано. В последующие годы, став общественной фигурой, Али попытался сочинять и что-то более серьезное. Но нельзя сказать, чтобы у него это очень хорошо получилось. Наверное, лучшим поэтом среди тяжеловесов всех времен был известный боксер 60-70-х Джерри квори Ему случилось выступать в золотую эпоху тяжелого веса, когда в этой категории собралась такая компания, что даже очень талантливому боксеру рассчитывать на титул не приходилось. Его били и Мухаммед Али, и Джо Фрезер. Оба по два раза. Но ни тому, ни другому Джерри не отдал ни одного квадратного сантиметра ринга просто так. Это был яростный и неуемный боец, атаковавший до тех пор, пока его противник не падал, или в редких случаях, пока не падал он сам. Тем удивительнее кажутся его стихи, которые, кстати, в отличие от Мухаммеда Али, он долгое время не обнародовал. Помню, на «Заре перестройки» во время вечера Эльдара Резанова режиссера попросили почитать свои стихи, и автор наших вечно любимых фильмов просьбу выполнил. Стихи были очень камерные, лиричные, умные и грустные. Сразу было ясно, что написал их не поэт-профессионал, но человек интересный, достойный и наделенный глубоким поэтическим чувством. Нечто подобное писал и Квори. В одном из лучших стихотворений, оглядываясь на свою жизнь, Джерри сравнил ее со свадьбой, на которой он всегда играл роль подружки-невесты, но самой невестой никогда не был. Не думаю, что хоть... Кто-нибудь из видевших, как Квори крушил челюсти соперников, мог предположить, что у него найдется для себя такие сравнения. Добрый Джерри, никогда ни в чем не отказывавший ни друзьям, ни случайным знакомым, ни вовсе незнакомым людям, умер 3 января 1999 года в возрасте 52 лет. В последние годы он очень страдал от последствий пропущенных ударов, много болел. Одна из этих болезней, далеко не смертельная сама по себе, оказалась слишком тяжелой для усталого организма. В свое время мы проигнорировали его смерть, так давайте хоть сейчас, с более чем трехлетним опозданием, помянем Джерри Кори хорошего боксера, прекрасного человека и, чтобы не говорили снобы, поэтам. Что тут скажешь? Можно только пожалеть, что такие люди так редко приходят в этот мир и часто так рано уходят из него. Может быть, Богу тоже зачем-то нужны хорошие солдаты. Вот он и призвал. Джери Квори к себе